Глава 30 Рано утром два десятка хангеров, прихватив с собой пленных землянок, выдвинулись в разведывательную операцию. Во главе процессии шли три блондинистых брата-красавца: Роберт Таль, второй по старшинству принц хангеров, Инграм Таль, рожденный Третьим, и Адриан Таль, самый младший. Где пропадает Даниэль, старший наследный принц, никто не спешил рассказывать? Но землянкам как-то и не особо было это интересно. Сейчас они хотели лишь сбежать и поскорее рассказать другим о том, что на этой планете есть вражеский военный лагерь хангеров. Сначала все шли молча, а потом слово за слово, и хангеры, перемешавшись с девушками, стали вести с ними оживленные беседы. «А почему мы идем пешком?» – интересовалась Тайнис у окруживших ее мужчин. В ответ сразу несколько сопровождающих принялись на перебой обсуждать объяснять, что нужно шпиону, чтобы оставаться незамеченным. Генри, вечно сосредоточенный неразговорчивый шатен, внимательно посмотрел на девушку и, ничего не объясняя, поспешил догонять принцев. Он что-то принялся им доказывать, активно жестикулируя. В конце концов Роберт Таль махнул рукой, останавливая своих людей, и объявил привал. Мужчины сразу принялись что-то делать, и только землянки остались стоять, не зная, куда приложить свои усилия. Видя их замешательство, к ним поспешило его младшее высочество. «Сейчас вам расстелют попеловую подстилку, и вы сможете немного присесть и отдохнуть». Маринелла подняла свои чудесные глаза и робко предложила. «А может быть, нам тоже помочь?» В это время двое хангеров и правда стали раскатывать рулон белого папилова. «Ну уж нет, вы наши гости, так что отдыхайте и ни о чем не беспокойтесь», сногсшибательно улыбаясь, отказался Адриан. Он уже развернулся, чтобы идти туда, где трудились над костром, несколько человек, но вдруг резко обернулся. «А знаете, кое-что вы сделать можете», — сообщил он, и его улыбка стала еще веселее. С вас развлекательная послеобеденная программа и задорно подмигнув, ушел от недумевающих землянок, рассаживающихся по белому мягкому настилу. Маринелла мученически закатила большие карие глаза. «Все понятно», — простонала она. «Снова моего стриптиза захотел». Пусть обломается наглая монаршеская морда, уперев руки в бока, встала на защиту чести соотечественниц. Если ему так голова тела не хватает, Пусть сам его и показывает. Землянки дружно засмеялись, снимая напряжение и усталость от длительного перехода. «Вообще, то он даже близко к монархам не валялся», понимая указательный палец вверх поправила Евреола. До него еще трое братьев в очереди на престол стоят. А вообще, король-то у них голый. «В смысле?» – переспросила сидящая рядом синеглазая русая красавица. «Ну как же?» – пояснила свою мысль Магьянесса. Они же коренное население Хангера, планеты, погибшей в результате природного катаклизма. И в настоящий момент любой из них является персоной нон грата на территории всей галактики. «Тяжело им живется, отовсюду гонят, семью не завести, влюбиться нельзя. И чего ради, спрашивается, они только живут», — подытожила Кантелла. Девушки замолчали, обдумывая непростую ситуацию, как собственную, так и их похитителей. Спустя пару минут Евреола прервала молчание, спросив. «А давайте им споем. Миг счастья есть в каждом дне. Только за него и держись».